Глава 31. Сначала разговор. Довольная, но очень уставшая, я приехала домой. В сумке лежало 30 вольных, заверенных у нотариуса, а также он себе оставил копии во избежание недоразумений. К тому же, если кто-то из крестьян потеряет документ, то всегда сможет обратиться к господину нотариусу. Ужасно хотелось спать но я не могла себе позволить надолго оставить имение, тем более таверну. Здраво поразмыслив, решила, что если водяные не помогут с магией, и я не найду лопуха, что согласится на фиктивный брак, то в последнюю неделю поеду в монастырь, и уже там будь что будет, сбегу. Вот тогда продам столовое серебро, все украшения, заберу из монастыря отказную и подамся в бега. В тот же день сяду на корабль, и попробую отбыть в другую страну, империю, королевство, да неважно куда. Руки и ноги есть, так что без проблем в другом месте открою таверну». «Почему именно после того, как монастырь напишет отказную?» «Потому что духовная власть в этой стране очень прочно стоит на ногах и не захочет упускать таких богатых девиц. Меня с фонарями будут ловить, словно блоху на каждой собаке». Но и сегодня нет смысла бежать. Тут уже всё обустроено. Дома, земли, таверна и даже мельница. Мне даже очень любопытно посмотреть на маслодавилку. Но самое важное — это знатное имя. «Горыня!» — зычно крикнула я. Наверное, на радостях, что наконец-то вижу конечную цель и выход из ситуации. Через час отправляемся домой. А пока все отдыхать, есть и спать. Ну или как получится. — раздала я команды присмиревшим слугам. «Девушки!» — обратилась к служанкам. «Накройте на стол и мне, и мужчинам. Мне, пожалуйста, в спальне. И обе поднимитесь наверх. Есть разговор». «Слушаемся, барыня!» — за обеих ответила девица-красавица, стрельнув глазами в проходящего мимо Данилу. Я была рада, что никто не задавал вопросов или не пытался меня остановить. За окном солнышко плавно катилось к закату. Ещё часа три-четыре и стемнеет. «Барыня, вызывали?» Вызывала голубушки. Я обрадовалась принесённому ужину. Вот бы ещё успеть помыться. А есть тёплая вода, чтобы ополоснуться перед дорогой? Лето, тепло. Заплету косу, спрячу под шляпку. А как покинем город, так распущу волосы и пусть сохнут. «Есть! Сию минуту подготовлю!» Лариса, не успев присесть, тут же поднялась. «Нет, сначала разговор. Скажите, Татьяна, вы не уходили из этого дома, потому что ваша дочь оставалась в крепостных?» Женщина на меня посмотрела и кивнула, подтверждая мои слова. «Ой, вы что, мне жалования платили, только вот задолжали за последний месяц, мне и мужу», произнесла она, робко посматривая на меня. «Жалования выплачу». «А что у вас за история с Данилой и Варварой? Почему при упоминании о моей кормилице вы поморщились?» Спросила я и приступила к вкусному жаркому. «Жениться, — Данила обещал на моей дочке. Уже и благословение и спросил. Да только вот тянет всё. Говорит, как вольную получу и денег заработаю, то сразу и свадьба. А моя дочь не тесто, чтобы доходить. Через год-другой она уже будет старой девой. Зачем нам такая слава?» «Барыня, вы уж посодействуйте!» Я отодвинула тарелку. «Раз он ставит такие условия, то посодействую. Давно уже у меня лежат вольные и на Ларису, и на Данилу. Нужно распустить слухи, что давно документы подготовила. Пусть слуги посплетничают. Если любите друг друга, то выдам их вам через три недели». Девушка не сдержала эмоций, взвизгнула и подпрыгнула, но одумалась... И тут же поклонилась в пояс. Благодарствую, барыня. Вы не думайте, мы не уйдём, так и будем на вас работать. На глазах Татьяны Игнатьевны появились слёзы. Полнова мне нужно плакать. Это же счастье, дочка обретёт свободу, семью заведёт, а вы бабушкой станете. Жених-то завидный, работящий, хотела добавить с юмором, но не стало. Он в таверне, что мой батюшка строил, работает. «Скоро первые деньги получит». «Ох, какой у меня Данилушка! Обещал работу найти и сдержал слово!» Лариса покраснела. «Барыня, вода сейчас будет. Вы не сомневайтесь, искупаетесь, и волосы быстро просушим. У матушки хоть и маленький, но есть магический дар». Последние слова меня порадовали больше всего. Пока Татьяна помогала мне искупаться и переодеться, Лариса, собирая в дорогу продукты, конечно, всё разболтала Даниле. Ох, тот и светился, словно лампочка Ильича. Садясь в карету, я виновато посмотрела на сопровождавших меня мужчин. «Гарыня, Данила, а вас я и не подумала. Сама в карете, а вы опять на блучке. Вы, наверное, очень устали, спать хотите, а я обратно вас в имение гоню. Вы только скажите, и мы останемся на ночь». «Госпожа!» Глаза Горыни напоминали пять копеек. «Благодарствуем, но мы же оборотни, силы в нас больше, чем в простом человеке. Мы можем и трое суток не спать. Так что, если вы решили, то можем отправляться в дорогу. Но если вы везёте важные документы или золото, то лучше нанять двух-трёх оборотней для охраны. Всё же в ночь едем». «Да, ты прав, Горыня. Я вспомнила не только о вольных, но и о документах на моё имущество» и о тех, что получила в суде. Да и жизнь моя мне пока была очень дорога. Если крестьяне, живущие в этом мире, советуют нанять охрану, то глупо отказываться». Через полчаса мы выезжали в сопровождении трёх мужчин. Все они были верхом на серых лошадях. По словам Горыни, знатные вояки-оборотни, готовые положить жизнь, охраняя того, кто им платит деньги. Ну что ж. «Надеюсь, что всё пройдёт гладко, и мы засветло прибудем в таверну». И зачем я об этом подумала перед выездом на широкую дорогу?